Сознание это иллюзия реальности, а реальность это иллюзия сознания. Будда Шакьямуни. Лично автору. Нет ничего более интуитивно понятного и более непонятного при ближайшем рассмотрении, чем физическая реальность, потому что она целиком располагается в сознании, а сознание находится в ней. Александр Никонов. Лично Будде. Потеря мира. Вместо пролога. Долго думал, с чего начать книгу на столь сложную, но дико интересную тему про кванты. Начну, пожалуй, вот с чего. Как-то один знакомый психотерапевт за чашкой чая бросил загадочную фразу о том, что человек может быть разотождествлён со своими чувствами. Я тогда просто отмахнулся от этой фразы. Ну как такое может быть? Как можно не чувствовать чувства, если они есть? Абсурд. Вечно эти мозгоправы что-нибудь придумывают, чтобы брать по 100 долларов в час несчастных граждан. Ну как это вообще возможно не ощущать собственных чувств и эмоций? Но потом узнал, что такое действительно бывает. Проводили следующие эксперименты. Человека погружали в гипнотический сон, внушали ему какую-нибудь страшную ситуацию, чтобы он испытал сильный испуг. Например, что за ним гонится медведь. И человек дико пугался. А потом с щелчком пальцев его из состояния транса выводили. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает гипнотизер. «Нормально», — говорит человек. А самого трясет от страха. Сердце колотится, зрачки огромные, лицо белое, как мел. Нормально он себя чувствовал, потому что сидел в кабинете, где бояться было нечего. Тихий свет, удобное кресло. Но его тело находилось в состоянии стресса благодаря выброшенным в кровь гормонам. То есть тело боялось, а человек свой страх не осознавал. Такое, кстати, бывает не только после гипноза, но и наеву, когда человека гложет чувство вины или страха, а мозг от этого чувства отказался, чтобы не страдать и его не осознаёт. Но тело-то продолжает работать в форсажном режиме, постепенно перегорая и нарабатывая соматические проблемы. Задача психотерапевтов в данном случае воссоединить человека с его чувством, помочь осознать его, пережить, выработать и идти дальше, чтобы начался процесс самовосстановления организма, уже повреждённого и накопившего дисфункции из-за перманентного стресса. Это очень тонкий момент, между прочим, трудный. Я имею в виду не сам процесс работы психотерапевта по воссоединению тела и разума, А то, что для общего понимания ситуации, этот момент довольно сложен. Философски непрост, как и квантовая физика, кстати. Смотрите. Вот пошла телесная реакция. Впрыснут в кровоток целый коктейль веществ, которые должны реализовать в сознании страх, для чего они и предназначены. И тело показывает все признаки страха. Кровь отливает от кожных покровов, зрачки расширяются, мышцы находятся в тонусе, а сам человек страха не испытывает. Между телом и сознанием образовался разрыв. Расшунтировало. Так иногда человек не чувствует даже боли. Есть серьёзное ранение, сигнал идёт, а сознание боли не ощущает. А бывает наоборот. Человек чувствует, что нога болит, а болеть нечему, нога ампутирована. Это называется фантомная боль. Почему материальные сигналы есть, а в реальности человек боли и страха не испытывает? Или обратная ситуация. Материального сигнала нет, а боль чувствуется. И что такое в данном случае реальность? Какая реальность более реальна внешняя или внутренняя? Что в данном случае реальность? Испытываемое сознанием ощущение или материальные компоненты сигнала гормоны, электрические импульсы, бегущие по нервам? Мы за 300 лет существования науки настолько привыкли к так называемой объективности мира и эфемерности сознания, его обманчивости и иллюзорности, что нам легче признать реальными твердые предметы, чем собственные ощущения. Ощущения могут обманывать, мозг может галлюцинировать, а табуретка, она и есть табуретка, твердая и никуда не денется. Но ведь иных инструментов восприятия твердого мира, кроме наших ощущений, у сознания нет. Как верно заметил однажды великий француз Рене Декарт: я мыслю, следовательно, я существую. Только это по-настоящему проверяемо. Мыслю существую. А если не мыслю, некому и существовать. То есть проверяемое существование всегда персонально, а значит, не объективно, ведь персоналия это субъект, по определению склонный к иллюзиям. Кстати, а что значит существует? И ещё вопрос: а иллюзия существует? Существовать значит иметь свойства и через них как-то проявлять себя в этом мире, что понятно, но в чьих глазах? И если нет ничьих глаз, если нет наблюдателя, как установить, существует ли предмет или мир вообще? И кто будет это устанавливать? Ещё хотелось бы выяснить, бывает ли объективная иллюзия или это оксюмор? Существует ряд оптических иллюзий, которые любят приводить авторы популярных книжек по физике. С одной стороны, это и вправду иллюзии, то есть чистая кажумость. С другой, они кажутся всем людям, а стало быть, их вполне можно назвать объективными иллюзиями. Самые известные ходовые примеры вы можете посмотреть в PDF-приложении к данной аудиокниге на рисунках 1 и 2. При взгляде на вторую картинку кажется, что клетки А и Б разного оттенка. На самом деле оттенок серого у этих клеток совершенно одинаков, но иллюзия сильнее, потому что мозг достраивает реальность по своим представлениям о ней, используя и комбинируя прежние знания о том, что шахматные клетки равномерно чередуются, они разные по цвету. Тень должна затемнять При взгляде же на первую картинку кажется, будто нижний отрезок длиннее верхнего. Но если мы возьмем твердую, честную линейку и измерим оба отрезка, то убедимся в их равной длине. Ура! Наука восторжествовала над несовершенством наших чувств. Но ведь убедиться в равной длине отрезков при взгляде на линейку нам тоже помогли наши чувства. Никакого другого инструмента, кроме чувств, у нашего сознания для познания мира нет. Мы живём в мире чувств и ощущений. Для нас только этот иллюзорный мир и реален. Ничего другого для нас нет. Мы ведь видим не внешний мир, а только его восприятие нашими органами чувств. А каков мир на самом деле, мы не знаем. Мы даже не знаем, есть ли он. Можем только предполагать, постулировать его наличие, строго говоря. Единственное, в чём мы твёрдо можем удостовериться, так это в наличии собственных ощущений и мыслей. Как наш друг Декарт. Тем не менее, на тонкий вопрос ощущений наука до начала 20 века не обращала внимания, беззаботно отмахиваясь от них. К чему вся эта бессмысленная схоластика и пустое философствование, если вот он реальный мир вокруг нас. Упадёшь набьёшь шишку, так тебе и надо. Уравнения Ньютона прекрасно работают. Угол падения равен углу отражения, земля притягивает, чего ещё желать? И только в 20 веке Физики начали чесать репу. А президент Лондонского общества физиков Артур Эдингтон, после всех триумфальных успехов квантовой науки начала прошлого века, признал, что единственное, что мы действительно знаем об окружающей реальности, состоит в том, что часть её обладает сознанием. Да и то знаем мы это лишь потому, что непосредственно осознаём своё сознание. Ну что это вообще за вопрос такой дурацкий? Существует ли реальность? Да вот она вокруг нас шишки набивает. И что такое реальность каждому школьнику прекрасно известно материя, отсюда и материализм. Вон дедушка Ленин учил пионеров, что материя есть объективная реальность, данная нам в ощущениях. Я лично это со школьной скамьи помню, ночью под ними Но обратите внимание, что ведь и в этом классическом, и в вполне материалистическом определении вдруг неожиданно вылезают ощущения. И чтобы избавиться от этого идеализма, материалистическая философия расставила приоритеты: материя первична, а сознание продукт сложно организованной материи, и оно вторично. Оно возникло в результате эволюции. Нормально. Правда, догма та вторичности чистый религиозный и ниоткуда не вытекающий. Но он настолько вошёл в плоть и кровь современной науки и западной цивилизации, что нами даже не замечается. А ведь это чистой воды аксиоматика, то есть недоказуемое предположение, принимаемое на веру, как и само существование мира за пределами нашего сознания. Но в общем, это работает. Точнее, работало до поры до времени. Как я уже сказал, до начала 20 века физика изучала мир в отрыве от сознания. То есть в изучаемом наукой мире сознание как бы не было, оно было словно вне мира и как раз занималось постижением мира. При этом оставалось неясным, является ли сознание частью мира, а значит, вносить ли помеху в его изучение. Примерно как электрическое сопротивление амперметра, вносящее с собой помеху в измерение электрического тока. Амперметр ведь не мерит силу тока в изучаемой цепи, он мерит силу токов в цепи с амперметром. С одной стороны, разумеется, сознание это часть мира, а как иначе? С другой, философия говорила: есть материальный мир, а есть мир идеальный это мир наших мыслей, и он совершенно нематериален. Я до сих пор помню ту страницу из учебника марксистской философии, где говорилось про критику разных оппортунистических философий там примудрые марксисты, сами будучи материалистами, критиковали в том числе и так называемых вульгарных материалистов, которые уверяли, будто мысль материальна. Кстати, это наиглупейшую фразу, которую я взял в кавычки, до сих пор часто приходится слышать от экзальтированных и особо духовных барышень, склонных к эзотерике. Они являются любителями восточных практик, верят в бога и при этом самым парадоксальным образом Повторяю чушь самых примитивных материалистов про материальность мысли. Идею о том, что мысль материальна, отважные марксистско-ленинские философы разбивали простейшим аргументом: мысль хоть и продукт человеческого тела, нематериальна, ведь её нельзя собрать в пробирку, как желчь, также выделяемую телом. Логично, что ж Получилось следующее: есть мир материи и есть наш внутренний мир мыслей и ощущений. Однако материя первична, не забывайте, строго поднимали вверх палец марксисты. А тех, кто про это забывал, сбрасывали с колоколен. Физики такого не допускали. Они своих оппонентов с высоты не кидали, но правды и философии в массе своей не сильно увлекались, за некоторым небольшим исключением, о котором мы ещё поговорим а остальным вполне хватало математики. Но в XX веке на арену вышла квантовая механика и за ручку вывела на сцену общественного внимания те самые коварные вопросы, которые раньше скромно стояли за занавесом. И главными из них оказались вопросы реальности и сознания. Наконец-то физика, изучающая мир, вплотнои столкнулась с сознанием ранее незамечаемым, хотя и бывшему всех на виду, ведь именно оно, сознание, и изучало мир, вмещая его в себя, но при этом притворялось, что его как бы нет, и мир нужно изучать объективно, без учёта субъективности присущей сознанию. И вот теперь сознание само стало фактором, в который физику упёрлась. Это было своего рода мировоззренческой катастрофой. Недаром тьмать мущей великих физиков 20 века, столкнувшись с проблемой интерпретации квантовой механики, то есть желая понять её физический смысл, ударилась в мистицизм и изучение восточной философии. И какие это были физики, столпы науки, настоящие титаны, творившие науку о квантах: Бор, Гейзенберг, Планк, Паули, Йордан, Дирак. Борн, Эверетт, Шрёдингер и даже Эйнштейн, все они морщили лбы, пытаясь понять, что же они такое сотворили, и насколько изменился в глазах учёных сам вопрос о существовании физической реальности. Вот, например, что пишут российские публикаторы, представляя нашему читателю одну из философских работ Шрёдингера. Существенно то, что все создатели квантовой механики, в том числе и Шрёдингер, Наряду с естественно-научными исследованиями, вынуждены были размышлять над философскими проблемами, поставленными новой физикой. Естественно-научная проблематика привела их к переосмыслению фундаментальных философских понятий, таких как реальность, мир, действительность, сознание, познающий объект, нравственный закон и другие. На этом, пожалуй, можно было бы и закончить пролог, но поскольку в нем я припомнил свои школьные годы и дедушку Ленина, с него я, пожалуй, и начну первую часть аудиокниги. Воздадим должное старику. Его гопническим повадкам в философии и его неистовой материалистической нетерпимости. В конце концов, я родился и вырос в те годы, когда любой диплом и любую диссертацию Нужно было начинать с цитат из основоположенников, пусть они и неладны, со ссылок к очередному съезду партии, работам Ленина и прочей мерзости. Тряхну стариной. Главное, чтобы старина не отвалилась.